Едва ли Варфоломей сознательно стремился к тому, чтобы стать тем самым праведником, ради которого Всевышний может помиловать Русь. Однако уверенность в том, что каждый новый праведник, то есть живущий по закону Божьей правды, своим появлением приближает час, когда Господь сменит гнев на милость и избавит Русь от чужеземцев, была одной из основ мировоззрения Радонежского отшельника. Национальные задачи были для него в основном задачами нравственно-религиозными. Вопросы политики он понимал прежде всего как вопросы духовного совершенства или несовершенства той или иной личности. Явление праведника – Будет неприметным для мира. Жилищем ему послужит пустыня, Но милость Божья к нему беспредельна. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, Кто презирает корысть от притеснения, Удерживает руки свои от взяток, Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, Убежище его неприступной скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его. Узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах, Где делавший перепись, где взвесивший дань, Где осматривающий башни. Не увидишь более народа свирепого, Народа с глухою невнятную речью, С языком странным, непонятным. Пророк Исаия. От размышлений о гневе Божьем и о пришествии в мир праведника мысли Варфоломея все чаще возносились к теме божественной любви. И здесь перед ним вставал во всем его непостижимом совершенстве образ Троицы. Мощный толчок богомыслию о Троице дала постройка одноименной церкви. Это событие требует осмысления не только в плане фактической истории. Важно понять и его место в духовной жизни нашего героя. Автор «Жития» Сергия объясняет посвящение церкви Троицы единодушным желанием обоих братьев. При этом Стефан якобы напомнил Варфоломею, что он уже с детства призван стать учеником Святой Троицы. А географ не мудрствует лукаво и во всей этой истории видит проявление Божьего промысла. Однако, если осмыслить посвящение храма не мистически, а исторически, то можно заметить, что в культе Троицы воплощался в тот период целый ряд актуальных религиозно-политических идей. Именно они и обусловили посвящение храма. Догматическое понятие «троицы» Нераздельного единства божества в трех лицах – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого – носило отвлеченный характер и было трудно для уразумения. Не случайно именно учение о Троице породило в истории христианства огромное количество всякого рода ересей. На Руси в XI-XIII веках предпочитали посвящать храмы, более реальным образом Грозному Спасу, Милосердной богородицы, скорому помощнику Николе, святым воинам и отцам церкви. И лишь одна религиозная традиция уделяла Троице большое внимание. То была традиция киева печерского монастыря. Там, над главными воротами в начале XII века, была поставлена Троицкая церковь. Тем самым монастырь как бы отдавался под покровительство Святой Троицы. Можно думать, что посвящение церкви зависело прежде всего от воли самого Варфоломея. В образе Троицы он различал не только отвлеченно-догматическую идею, не только киево печерскую монашескую традицию, но и жизненно важную для того времени мысль о единстве. Троица догматическая могла быть понятна и как религиозная перефраза вполне полнеземной идее единения без ущерба для индивидуальности. Иначе говоря... Того порядка единства равных, который был признан наилучшим и естественным в политических отношениях эпохи феодальной раздробленности. Строгое соблюдение этого порядка могло избавить Русь от княжеских усобиц, собрать ее силы для борьбы с иноплеменниками.